Значит, все это продолжение той долгосрочной операции по сотворению мифа. Арчеладзе выполняет роль горчичника, отвлекающего боль всех трех властей. А с ними четвертой власти, прессы, которая время от времени сообщает населению, что государством принимаются все меры по розыску утраченной части золотого запаса. Истину же не знает ни одна власть. Истинно известна лишь ограниченному кругу лиц. Ему не хотелось даже играть идиота. Да дело требовало этого. Наконец связались с Воробьевым. Он говорил из автомобиля по радиотелефону, пыхал в трубку, словно только что пробежал 100 метровку. Чем занимаешься? — не выдавая чувств, спросил Арчеладзе. — Кота ловим. — Какого кота? Ты мне срочно нужен. Не могу, Никонорыч, борясь с отдышкой, заговорил Воробьев. Все шло по маслу. Вошли спокойно. В квартире пусто. Открыли дверь. Оттуда выскочил котяра. По лестнице вниз во двор. Понял. Лови кота. Не поймаешь — убью, зарежу. Тяжелым шепотом проговорил Арчеладзе и бросил трубку. Воробьев прокололся по-глупому. Если бы Клопов собирались запускать объекту несведущему в оперативной деятельности, выпущенный на волю код из запертой квартиры не вызвал бы особого подозрения. Но Зямщиц мгновенно бы насторожился и вспорол бы все костюмы, разобрал бы все радиоприборы, а то и обои содрал со стен. За выпущенного кота воробьева можно было смело гнать с работы. Мысль прервал секретарь Помощник доложил, что владелец Нивы, с чьими номерами катался вчера москвич, имеет полное альби. Номера не снимались с автомобиля более трех лет, о чем говорят ржавые болты. Арчеладзе тут же отдал распоряжение. Через опергруппу, чтобы ГАИ разыскала москвич, проверила документы, но задержала бы всего на несколько минут, чтобы наружка успела взять его под наблюдение и при удобном случае засадила в бампер радиомаяк. Напоминание о странном филере зямщице слегка отвлекло ноющий гнев в затылке и плечах. Он тут же велел связать его с негреем. Тот откликнулся очень скоро и сразу же начал докладывать обстановку. В обеденный перерыв зямщиц поехал на Вольво от здания МИДа и проследовал в музей Константина Васильева. Наружная служба отслеживала его с начала пути. На перекрестке Садового кольца и Олимпийского проспекта была пробка. Автомобили объекта и наружки сблизились, и в этот момент Негрей увидел в правом от отзямщице ряду «Москвич» последней модели, только уже вишневого цвета, за рулем которого сидел вчерашний наблюдатель. Сделал фотосъемку. Этот «Москвич» выехал из-под моста Светного бульвара и взял объект и сопровождал его потом до музея. Там наблюдатель оставил машину меж жилых домов, но в пределах видимости «Вольво», и через три минуты вошел в музей. Негрей последовал за ними, пропустив вперед человека из наружной службы. Контакта между медаком и объектом не было. Последний держался весьма профессионально и выгодно отличался от сотрудников наружки. Наблюдатель прошел всю экспозицию картин художника и сосредоточил внимание на тех полотнах, которые заинтересовали зямщица. В 14 часов 55 минут Медак вышел из музея, сел в машину и 22 минуты сидел очень сосредоточенный и слегка нервный. Наблюдатель был в своем москвиче, скорее всего, видел зямщица через оптику. Потом передал по радиотелефону одну фразу «Милая, еду домой». Наконец Медак поехал в обратный путь и на первом же перекрестке чуть не совершил аварию, не пропустив автомобиль справа. Когда выехал на шоссе, то отчего-то вел себя как чайник, пилил на малой скорости в правом крайнем, и наружка вынуждена была уйти вперед. Москвич же очень умело вел свой объект, не приближаясь к нему. В 15 часов 28 минут земщиц перестроился во второй ряд и прибавил скорость. Однако, обгоняя автобус, не заметил автокран в третьем ряду, водитель которого побоялся помять дорогую машину и шарахнулся в левый крайний ряд в результате чего ударил машину наружной службы. Земщиц же, напротив, попытался вернуться в свой ряд, прижался к автобусу и ободрал себе всю правую сторону. Движение застопорилось. Наблюдатель в москвиче передал фразу «Дорогая, очень скучаю». Объехал пробку по тротуару и двинулся к Садовому кольцу. С Садового он свернул на Новобасманную, остановился и вошел в здание военной комендатуры, где находится до сих пор. Войти туда ни грей не может, нет документов прикрытия.